Глава двадцать Вот тебе и удача. Рано видно глупец радовался милости князя Казимежа. Вот тебе и милость. Между бровями залегла глубокая тревожная морщинка. Ведь ясно, как день, не так прост, старый лис, такому доверяться глупее не придумаешь. Недаром сердце недоброе чуяло. Мальчишку жалко, так в том наука. Не будь ослом в волчьем логове. Войцех отвернулся от стола стараясь не смотреть на белую голубку долбившую коротким красноватым клювом свое щедрое угощение умел черный влад доставить радостные вести заговоренная голубка летела скорее стрелы ах если б не этот заговор свернул бы войцах посланнице белую шейку не радость принесла крылатая вестница в дом войцеха сбросила из белых перьев досаду горечь бессильный гнев Князь велел слугам унести прочь голубя. Спрятал в рукав послание, приглашение на свадьбу князя Владислава Радомировича из Черны и княжные льжбеты из Бялого места. Насмехался Ветров сын. Знал, что не добраться к завтрему ни войцаху, ни его наследнику, ни несчастному влюбленному тадыку. Потому и звал чернский правитель гостей не на венчание на свадебный пир. В Черну, через Седмицу. Сжались руки в кулаке от такой насмешки. Да и как не насмехаться? Развесил уши войцах, поверил, что отдает мальчишке старый казик свою Эльку. Нет, не черный Влад честь дальнегачинского хозяина в грязь бросил. Он лишь наброшенное сапогом ступил. И, видно, самому Казимежу встало это решение, как кость в горле. Хорошо не убил мальчишку, домой отослал. Только срам-то, стыд. И против черны не пойти, земля богаче, проклятый князь силен, как сама радуга. А как станет он мужем Эльки, так и до белого места рукой будет не достать. Попраная честь войцаха требовала крови, но разум держал тяжелой железной рукой, втолковывал: Не месть будет, самоубийство. И ладно бы, твое, старый глупец. Войцах потер ладонью горевший словно в жару лоб, и послал за тадеушем. Мелькнула мысль, не запереть ли парня, пока не остынет. Уж больно хорош, чтобы из-за глупой дурехи шею сломить. Потом вспомнил себя, старый князь, и понял. Хоть на цепи повесь, цепь со стеной вывернет и уйдет, не поверит ни отцу, ни брату. Глазам своим не поверит, покуда сама Беломястовна ему не скажет, что обвенчана, пока не покажет белой ручки, где рядом с зеленым золотничьим перстеньком колечко с мужним рубином. Хорошо знал отец своего Тадыка. Четыре с половиной года не видел, а знал лучше самого себя. Потому как сам таким был тому тридцать с лишним лет. И стать, и норов, и страсть. Лешек другой в мать пошел разумный, вдумчивый, расчётливый. А Таду рубаха всякому распахнется, а как налетит ветер, так и полощица. Верно, думал Войцах, не внял Тадеуша к отцу, не поверил, что могла его Эленька. Услать свое сердце подальше от двора, да выскочить замуж наскоро наспех, как дворовая девка подол застирывает. Сперва решил, брешит черный князь, хочет, чтобы остался тогда уж дома, запивать неверность любимой молодым вином, умащивать душевную рану сладкой покладистостью дворовых мертвячек. Погорюет княжна и согласится на брак с чернским Владом. Нет, отговаривал войцах. Владислав не пес, чтобы из подворотни брехать, скорее волк. Выть не станет, пока добычу стережёт, спугнуть побоится, а уж как запоёт, завоет. Значит, брюхо сыта, нутро радуется. Раз прислал чёрный князь весточку, значит, свадьба дело решённое. Метался Тадык, слышать не желал. И только когда разумный старший брат встал на отцову сторону, согласился, что, видно и вправду, разлучила его несчастливая судьба, с юной беломястовной. Только всё не верил, что предала его Ильжбета, что по своей воле замуж пошла. За чёрного Тавлада, за душегубца лесного зверя. Принудили, силой под венец ведут. Этой мысли Тадок не вынес. Как не держал отец, крикнул седлать. Пусть не заклятие высшего мага, месть, страсть, гордость лошадей погоняет. Авось успеет, не к чужой жене, к невесте. Вышел Войцех на крылечко, глянул, как садится на коня его младший сын, и ёкнуло в груди. И показалось Войцеху, что отнимают у него часть сердца. Захотелось подбежать, ухватить коника под устцы, остановить мальчика, вернуть. Видно, стар стал, квашня, а не князь, по бабье до слёз короток. Стоял Войцех, молчал, не находило слов, расходившееся от тревоги сердца. Умнее оказался Лешек. Кликнул мальчика-слугу, приказал девкам поскорее собрать в дорогу еды. Подошел к брату, похлопал по шее коня, а Тадыков полголоса бросил. «Поезжай, обещал верить, верь до последнего, любит она тебя. Если бы не любила, подсказала бы тебе сердце, а потому поезжай. С моим братским благословением, если оно тебе надобно. А если что, помни, что здесь твой дом, со щитом или на щите, возвращайся». Жалость сердце Войцеха, просила «Останови», да только сам виноват. Не сейчас, почти пять лет назад надо было, сам на коня сажал. Рад бы себя оправдать.